Белая женщина в возрасте родила совершенно черного мальчика. Увидев его в руках медсестры, она улыбнулась. «Вот будет доволен мой старик! Он так обожает черный юмор!» Отец студента профессору. «Профессор, мне кажется, что мой сын не сдаст завтра экзамен. Профессор, а спорим до десять тысяч, что сдаст?» Объявление по радио. «Внимание!» В городском парке объявился сексуальный маньяк, проезд автобусами 14-м, т р ы м 24-м. «Когда я был маленьким, — рассказывает один приятель другому, — у моего отца был прекрасный метод, чтобы заставить меня уснуть. Прежде чем уложить в кровать, он брал меня на руки и несколько раз подбрасывал в воздух. И этого было достаточно, должен сказать, что у нас были очень низкие потолки». — Придя домой, жена застала мужа за мытьем полов. — Ты знаешь, — произнесла она, — мой директор намекнул мне, что бросил бы из-за меня семью. Шутит, наверное. — А может, нет, — с надеждой проговорил муж. — Ты завтра что делаешь? Да вот на свадьбу надо идти, так не хочется. — Ну так в чем же дело, не иди. — Не могу. Я жених. Приходит жена с любовником домой и начинает заниматься любовью. В это время из-за ширмы раздается монотонное «ку-ку-ку». Любовник спрашивает женщину, что это такое, у тебя там кукушка? Да нет, у меня там муж парализованный, он никак не выговорит «курва». Муж возвращается домой поздно, явно не в духе. Быстренько перекусив, он ложится в постель и начинает приставать к супруге. «Дорогой», — говорит жена, — «мне нельзя». «Да вы что, все сговорились сегодня, что ли?» Сидят на крылечке старик со старухой. «Дед, у нас, кажется, будут дети. Еще бы, ведь завтра пенсию получаем». «Адам, почему ты так поздно вернулся? С кем ты провел этот вечер?» «Ну что ты придумала, Ева? Ведь нас в раю только двое». Однако, когда Адам засыпает... Ева на всякий случай пересчитывает его ребра. Два приятеля идут по улице, вдруг один хватает за руку другого, быстрее уходим, что случилось? На той стороне стоит моя жена и разговаривает с моей любовницей. Приятель посмотрел и говорит, успокойся, это моя жена, а разговаривает с моей любовницей.